Труп. Тишкин нашел на земле кусок мела и пошутил. Нарисовал на тротуаре силуэт человеческой особи, как в кино очерчивают труп. Сам спрятался и подсматривает, начнут прохожие изумляться или не начнут. Люди идут и изумляются, да только по каким-то своим незначительным и посторонним соображениям, Один пиво купил, а его из окна водой облили, другой рубль нашел и обрадовался, а пока поднимал, от него жена ушла. У третьего дядюшка задохнулся в Саратове и досадно так задохнулся от пожара, дом сгорел, а самого откачали, и он жить приехал. Изумляются они над всем этим, а этюд Тишкина не замечают. Что за равнодушие к художественному замыслу, недоумевает Тишкин. И, чтобы наполнить картину содержанием, прилег он сам внутри своего импрессионизма и лежит, поглядывает, начнут спотыкаться или не начнут. Идут люди и опять в постороннем замешательстве. Одному повышение по службе обещали, да уволили, потому как мокрый ходил, а мокрых не повышают, как всем известно, пусть и трезвых. Другой сто рублей потерял, жена вернулась, все имущество вывезла и опять ушла — Третий вдруг утонул ни с того ни с сего, не смирившись с несправедливостью жизни и смерти в городе Саратове. Спотыкаются они на всех этих обстоятельствах бытия, а на Тишкине внутри композиции не спотыкаются. — Эка подумал Тишкин и привел милиционера. — Труп есть, а изумления нет и не спотыкаются, — пожаловался он. — Где труп? не наблюдаю». «Вот же!» И Тишкин лег в нарисованное. «Действительно, труп», — заметил милиционер. «А я что говорю?» «Самоубийство». «Насколько я осведомлен, покойный не имел привычки самоубиваться», — рассудил Тишкин. «Несчастный случай?» «Вряд ли. Кругом такая ничтожность жизни, что место случайным проявлением не находится». «Остается убийство». — Несомненно. — Вы видели убийцу? — Нет. — Запутанная история. Милиционер изучил место преступления, подозрительно осмотрел лежащего на тротуаре Тишкина. — Вы знали покойного? — Бог миловал. — Что вас связывало? — Ничего. — Так, так, так, все сходится. — Что именно? Личная неприязнь, обусловленная полным сходством. — Неужели вы полагаете, что я... — Вы, втершись в доверие, подло и цинично выследили и убили покойного. — Себя? — Хотя бы и так. — Разве это возможно? — Сплошь и рядом. — Вы сумасшедший. К существу вопросы это не имеет никакого отношения. Тишкина арестовали и судили. На суде он во всем признался. Его приговорили к пожизненному, а убитого похоронили. Сидя в тюрьме, Тишкин глубоко раскаивался в совершенном им преступлении, но изменить прошлое уже не мог, поскольку перестал отличать его от будущего.